Покончив с этим, Прохоров быстро забежал на третий ярус надстройки, сообщил Борису и Игорю об успешном завершении операции, а потом спустился обратно на палубу и, не спеша, пошел в Боцманскую подсобку, на ходу обдумывая во всех деталях предстоящую ему роль римского инквизитора. Настоящему религиозному фанатику Было гораздо легче, он требовал ответа на один единственный вопрос. Славгородскому же предстояло вывернуть наизнанку всю свою профессорскую душу. К тому же сделать это надо всего за шесть минут, так как по истечении именно такого срока введенный внутримышечно-скополамин, который гораздо чаще называют сывороткой правды, у девяносто семи человек из ста вызывает необратимые изменения психики, делая их, по сути, полными идиотами до конца жизни. О таком прискорбном факте Прохорова предупредили в Москве, когда в одном из частных зубоврачебных кабинетов вместо правого верхнего резца вставили ничем не отличающийся от него по виду капсулу с дозой концентрированного препарата. Верховные деятели решили, И что добиться всей полноты информации от идиозного профессора, и что предполагалось сделать в будущем, когда настанет соответствующий момент, будет весьма проблематично, или, по крайней мере, достаточно трудно, если на все про все отпущено только несколько минут. И с тех самых пор Вадим Витальевич Прохоров постоянно имел при себе один из самых совершенных контейнеров стоимостью. либо несколько тысяч долларов. А перед самым круизом он специально прихватил с собой одноразовый шприц. Конечно, такой ерунды вполне хватало и в корабельном медпункте, но отнюдь не всегда могла предоставиться благоприятная возможность воспользоваться его услугами. Славгородский лежал там же, где и пятнадцать минут назад. Едва появился Прохоров, Григорий Романович отчаянно замычал, испепеляя своего мучителя раскаленным взглядом сверкающих глаз. В руке у Вадима профессор обнаружил пластмассовый шприц с небольшим количеством мутной жидкости, отдаленно напоминающей альмагель, но, несомненно, не имеющий к препарату для диабетиков и никакого отношения. Славгородскому не потребовалось слишком много времени чтобы чисто интуитивно догадаться о цели очередного визита доктора Прохорова. Он, подобно призраку ада Люциферу, пришел за его душой. Осознав всей прискорбный факт, а также полную невозможность изменить что-либо в свою пользу, профессор сразу осунулся, и лицо его приобрело мертвенно-бледный оттенок, Глаза безвольно опустились, уставившись в грязный пол, а где-то в недрах смирившегося со смертью мозга начал отчетливо наигрывать похоронный траурный марш. — Что-то вы неважно выглядите, больной, — прогнусавил облизывающийся и возбужденный Вадим Витальевич. — Надо сделать вам маленький укольчик для бодрости. Прохоров наклонился, разорвал одну из брючин Славгородского в районе бедра. На мгновение задержал в воздухе готовую к внедрению в плоть иглу. С интересом свихнувшегося анатома посмотрел в затуманенные зрачки Григория Романовича и тихо спросил. — А почему не интересуетесь? Какое именно лекарство прописал вам доктор? — Вам все равно? — И правильно, голубчик, очень правильно. Пациент должен быть послушным, ведь доктор всегда желает ему только добра. И с этими словами шприц резко впился в исполосованную отвратительными шрамами ногу профессора. Прохоров медленно с наслаждением надавил на поршень, выдернул иглу и забросил, как ее часто называют наркоманы, машину в кучу сваленного в углу босмонской подсобки хлама. Не отрывая взгляда, наблюдал, как через три секунды глаза Славгородского увлажнились, заблестели, приобрели осмысленно выражение, а потом, осторожно, чтобы не вырвать скомканный в глотке язык, вытащил изо рта оранжево-махрового полотенца. Профессор надрывно откашлялся, опустил обильную слюну, затем вдруг зарычал, словно в него вселился дух бенгальского тигра. и взглядом преданного животного посмотрел на сидящего напротив на мотке кабронового каната Прохорова. — Как себя чувствуете, Григорий Романович? — спросил Прохоров, доставая из кармана небольшой блокнот в кожаном переплете и шариковую ручку. — Можете говорить? — Да, могу. — покорно кивнул Славгородский. Его газумные зрачки, как привязаны уставились прямо перед собой. Они смотрели на Прохорова, но не видели его. — Хорошо. Для начала ответьте, где сейчас находится дискета с программой кодировки на самоликвидацию? — Она, она в сейфе, — едва пошевелил губами Славгородский. Он говорил настолько тихо, что Вадиму пришлось прислушиваться к его словам. «Конкретнее, пожалуйста, в каком сейфе?» «Где?» Прохоров, открыл блокнот и приготовился записывать. «В каюте капитана, здесь». «Шифр знаете?» «ГВС, поворот ручки направо до щелчка». «СХМ, поворот налево до щелчка». «Затем цифры». — Девять девять семь ноль три четыре. Ключ не нужен. — Хорошо, очень хорошо. Дальше. Как активизировать самоликвидатор бункера в Золотом ручье? Есть ли он там вообще? — Есть. Работа от отельдингового сигнала. Нужно позвонить на станцию сказать номер абонента и комбинацию из восемнадцати цифр и букв. Через пять минут после активации взрывного устройства оно срабатывает. Отключить его можно сигналом-блокиратором, тоже от пейджинговой связи. Ага, вы знаете обе комбинации. Кто их еще знает? Знаю двое. Я и начальник четвертого отдела СБ. Абонент 47.033. Комбинация на активацию следующая. ДД-455-001-VJ-832-FG-999. На блогировку то же самое, но в обратном порядке. Отлично. Прохоров торопливо записывал в блокнот строку за строкой. Едем дальше. Кодовые сигналы, которые должны получить ваши бывшие пациенты, чтобы покончить жизнь самоубийством, пофамильно, начнем с горбатова И Вадим Витальевич снова взялся за ручку. Ровные ряды строчек медленно, но фундаментально покрывали одну за другой чистые страницы блокнота. Прохоров то и дело поглядывал на наручные электронные часы, на которые включил секундомер. сразу же после извлечения иглы из бедра Славгородского. До отметки критического времени оставалось три с половиной минуты. Вадим закончил писать, когда импровизированная стрелка из жидких кристаллов завершала шестой круг по циферблату. Профессор заметно сдал, речь его становилась все медлительнее, слова бессвязнее, глаза тусклее. Прохоров положил блокнот обратно в карман, облокотился о колено, подперев щеку ладонью и наблюдал за превращением разумного человеческого существа в глупое бестолковое создание, способно только есть, спать и нести всякую околесицу. По крайней мере, именно о таких последствиях применения скополамина его предупреждал связник. Неожиданно взгляд на выявленного инквизитора снова упал на исчерченную шрамами ногу Славгородского. — Профессор, а что у вас с ногами? Откуда такие отвратительные рубцы? Григорий Романович, медленно, словно спящий коала, поднял взгляд на Прохорова, несколько долгих секунд вникал в смысл вопроса, а потом противным гортанным голосом ответил — с трудом соединяя слова в логическую цепочку. Ноги, они все еще болят. Дети, мертвые дети. Что вы такое несете, какие мертвые? Скорчился Вадим. И как если бы увидел больную стригущим лишаем жабу? Да говорите яснее, что у вас с ногами. Это авария, автомобиль, тридцать лет назад. Я был пьян. Мертвые дети. Я убил их. Они стояли у стены дома, в которую я врезался. — Вы их раздавили? Прохоров выпучил глаза и сорвался на крик. Его уши только что услышали нечто совершенно невероятное. — Да как же вас не расстреляли сразу после этого? В те-то годы! Но Славгородский уже не слышал... Вадима Витальевича, изо рта у него снова, снова хлынула слюна, тело задрожало, связанные руки несколько раз дернулись, а потом ослабли. Григорий Романович потерял сознание. Когда он очнется, то уже никогда, даже если ему вколоть пять кубиков сыворотки правды, не сможет вспомнить, кто он, как его зовут и что он здесь делает. если, конечно, очнется».